а «Вам светит Кулицеровская премия, Лукас». Джейн замолчала. Кто-то звонил в домофон. Мила в панике уставилась на Рицоле. Подхватив свою сумку, девушка метнулась к окну. «Постой, Мила, не надо». «Рицоле?» — насторожился Лукас. «Что там происходит?» «Подождите немного. Я вам сейчас перезвоню». Пообещала Джейн и повесила трубку. Мила бегала от окна к окну, отчаянно пытаясь отыскать пожарную лестницу.